Екатерина Васина. Лекарство для Мороза. Я упала ему на голову. В прямом смысле слова. Отличное начало знакомства с новым преподавателем и по совместительству руководителем диплома. Знакомьтесь, Артем Игоревич Морозов. Полностью соответствует своей фамилии. Строгий, ледяной и без намека на сочувствие к студенческим бедам. Некоторые девчонки уверены, что смогут его растопить. Мне же хватает своих проблем. Я пятый год влюблена в одного классного парня. Правда, он все еще считает, что я просто прикольная. В запасе остался всего один учебный год. И кажется, я снова попала в историю.